смерть роланда роланд чувствует что смерть его близка берет он в одну руку свой рог а в другую дюрендаль свой добрый меч и идет на испанскую землю, где под двумя прекрасными деревьями возвышаются четыре мраморных камня и падает тут роланд назеую л н траву и теряет сознание потому что смерть его близка. Под высокими деревьями, покрывающими вершины гор, там, где возвышаются четыре блестящих мраморных камня, лежит на траве граф Роланд и подстерегает его здесь сарацин. Притворился он мертвым, окрасил кровью лицо и тело и лежит среди трупов. В виде Роланда висил, п о д в и г а е т он к нему, полный горды отваги и гнева, и хватает его оружие. «Побеждён! Побеждён племянник Карла!» — восклицает Сарацин. «Вот его меч, который увезу я в Аравию!» И в радости дёргает Роланда за бороду. Но Роланд приходит в себя, и, чувствуя, что нет при нём его меча, открывает глаза, говоря только, «Ты, кажется, не из наших!» И наносит врагу удар своим рогом, с которым еще не расстался, разбивает им шлем, украшенный золотом и драгоценными камнями, и, разбив куски сталь, г о л о в у и кости нехристя, он мертвого сваливает его на землю. Чувствует близость смерти Роланд, с трудом поднимается с земли. берет он Дюриндаль свой добрый меч и с отчаянным усилием ударяет им десять раз по скале. Но сталь крепка, она скрипит, но не ломается. «Помоги мне, — святая дева, — говорит он. О, мой добрый меч, Дюриндаль! Даже теперь в смертный мой час дорога мне твоя честь. Много битв выиграл я с тобою. Много царств покорил я для Карла с е д о ю бородою. Никому не достанешься ты, пока я жив. Добрый вассал владел тобой, И Франция, свободная земля, Никогда уже не увидит такого слуги. Еще раз ударяет по камню Роланд, Но сталь скрипит, но не ломается. Видит он, что не сломать ему своего меча, и горько жалуются в глубине души. И в третий раз ударяет он им по камню. Сталь скрипит опять и не ломается. Тогда в последний раз обращается Роланд к своему мечу. О, Дюриндаль, мой светлый меч! Много святых мощей заключено в твоей золотой рукояти. Не должен ты служить неверным. Владеть тобой могут только христиане, и Господь не допустит, чтобы ты попал в недостойные руки. Чувствует Роланд приближение смерти и спешит к сосне, бросает на траву свой меч и рог и ложится на них, повернув голову в сторону врагов, чтобы Карл и все французское войско знали, что он умер победителем. Лежит граф Роланд под сосной. и в последние минуты своей жизни вспоминает Карла, своего повелителя и своих преданных добрых французов и не может удержаться от слез, а затем обращается с молитвой к Богу. «Боже праведный!» — говорит он, воскресивший Лазаря и защитивший Даниила от львов, «спаси, сохрани мою душу!» «И прости мне все мои прегрешения!» С этими словами протягивает он к небу свою перчатку с правой руки, и архангел Гавриил принимает ее, а ангелы несут душу графа Роланда в рай.